Людям пришлось покинуть их и вместе с автоматами укрыться под большим пузырём силовой защиты, в которую ударяли километровые молнии. Буря медленно передвигалась к западу, и чёрная, иссечённая молниями стена закрыла весь горизонт над океаном. Возвращаясь на непобедимый, геологические группы обнаружили по дороге большое количество лежащих в песке чёрных металлических зёрнышек.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 с запасами кислорода, пищи и ядерного топлива, выступила на следующий день под руководством Реньяра. С ней поддерживалась непрерывная радиотелевизионная связь до того момента, пока кривизна планеты не преградила путь ультракоротким волнам. Тогда на стационарную орбиту был выведен автоматический телевизионный ретранслятор. Колонна двигалась целый день, ночь провела под защитой поля, а на следующий день продолжала поход.